«Что я помню про тот круиз?» — говорит Фертилити, и ее рука лежит у меня в руке. «Помню лица пассажиров в последних спасательных шлюпках, когда их спускали на воду мимо окон танцевального зала. Все пассажиры...» были в оранжевых спасательных жилетах, и казалось, что людям отрезали головы и поставили их на большие оранжевые подушки, и они так смотрели на нас с Тревором, широко распахнув глаза. Глаза были круглые, как у рыб, а мы с Тревором были внутри, в танцевальном зале, а корабль уже тонул. Она была на тонущем корабле, на океанском лайнере, говорит Fertility. Он назывался Океанская экскурсия. Попробуй произнести это быстро три раза подряд. И он тонул. Он был красивый, говорит она. Тур-оператор сразу нас предупредила, чтобы мы потом не ходили к ней плакаться. Это старый французский лайнер, сказала нам тур-оператор, только теперь его продали какой-то южноамериканской туристической фирме. Там всё было отделано в стиле ар-деко, такой ретро-треш, как будто Крайслер-билдинг опрокинули на бок. и он теперь плавает по океану вдоль Атлантического побережья Южной Америки, катает аргентинцев из среднего класса с женами и детьми. Аргентинцы. Все светильники на стенах были из розового стекла в форме бриллиантов огранки «Маркиз». Весь корабль был освещен этим розовым бриллиантовым светом, а все ковры были в пятнах и с вытоптанными проплешинами. Мы танцуем на месте, а потом начинаем поворачиваться. 1 2 3 шаг коробочка вперёд-назад неуверенными шажками, оторвать пятки от пола и поворот. Фертилите тихолис у меня в объятиях слегка изгибает спину. Ещё поворот и ещё, и ещё. 1 2 3 1 2 3. А Фертилите продолжает рассказывать, как уплыли последние шлюпки. Все шлюпки уплыли. Остался лишь шлюпочный такелаж и пустые места, где когда-то стояли шлюпки. Был чудесный карибский вечер. Шлюпки плыли в закат, а люди в оранжевых спасательных жилетах с окружались о потерянных драгоценностях и таблетках, у кого-то реальных, у кого-то придуманных. Скрестив пальцы, люди оплакивали потери. Мы с Fertility 1 2 3 кружимся в вальсе. 1 2 3 Кружимся в вальсе по мраморной галерее. В истории Fertility они с Тревером кружились в вальсе по паркету из красного дерева, а корабль уже кренился, и пол под ними кренился тоже, пол в Версальском танцевальном зале на тонущем корабле, и корма задиралась, и четырёхлопастные пропеллеры поднимались к вечернему небу. Лёгкие позолоченные стулья, стоявшие в танцевальном зале, сползли вниз и собрались под статуей Дианы, древнегреческой богини Луны. Оконные шторы из золотой парчи криво провисли. Они с Тревером были последними пассажирами на тонущем лайнере "Океанская экскурсия". Генератор ещё работал, потому что розовые люстры С виду самые обыкновенные люстры, говорит Fertility, только на кораблях они не болтаются, висят жёсткие, как сосульки. Так вот, люстры в Версальском танцевальном зале ещё горели. А в динамиках, хотя они и потрескивали, играла музыка. Вальс за вальсом, они шли друг за другом и растворялись друг в друге. Fertility с Trevor'ом кружились, кружились, кружились. Как сейчас кружимся мы в fertility, кружимся, кружимся, кружимся, скользим носком к носку по полуму в зале. В трюме карибские воды уже заливали столовую Трианон, приподнимая края сотни льняных скатертей. Все двигатели отключились, корабль просто дрейфовал. Тёплая голубая вода простиралась до самого горизонта во всех направлениях. Под водой, пусть её было совсем немного, паркет из красного дерева в танцевальном зале казался далёким и недостижимым. Последний взгляд на Атлантиду, когда солёные воды уже плещутся среди статуй и мраморных колонн, а Треворс Фертилитель вальсирует мимо последней легенды о исчезнувшей цивилизации, мимо золочёной лепнины и изынных столиков, как во французских дворцах. Уровень моря поднимался по диагонали к парадным портретам королев в коронах, а корабль кренился, и из вас высыпались цветы. Розы, орхидеи и стебли имбиря падали в воду, где покачивались бутылки с шампанским, и Треворс Фертилити кружились в вальсе, поднимая фонтан и брызг. Металлический скелет корабля и его переборки под гобеленами и деревянной обшивкой дрожали и гулкостонали. Я говорю, ты хотела утопиться. Не говори ерунды, отвечает Fertility. Её голова лежит у меня на груди, она вдыхает мой ядовитый запах. Тревер никогда не ошибался. Собственно, это его и загубило. В чём Тревер не ошибался? Вообще ни в чём. Треверу Холису снились сны. Например, ему снилось, что разбивается самолёт. Если бы он сообщил об этом в авиакомпанию, ему бы никто не поверил. А потом, когда самолёт и вправду разбился бы, Тревора непременно забрали бы в ФБР для допроса, потому что так проще думать, что он террорист, а не экстрасенс, и из-за этих снов он не мог спать. Он боялся читать газеты, боялся смотреть телевизор, боялся узнать, что 200 человек погибли в авиакатастрофе, о которой он знал, но не мог предотвратить. Он не мог никого спасти. Нашим мамо покончил с самоубийством, потому что ей снились такие же сны, говорит Fertility. Самоубийство наша старая семейная традиция. Мы с ней по-прежнему кружимся в вальсе, и я говорю себе, по крайней мере, у нас есть хоть что-то общее. Он знал, что корабль затонет только наполовину. Там прорвался какой-то клапан или что-то такое, но вода не должна была подняться выше машинного отделения и общих залов на нижней палубе, говорит Fertility. Ему это приснилось, и он точно знал, что мы можем остаться на корабле. Целый корабль на много часов в нашем полном распоряжении. Вся эта еда и вино для нас, а потом нас спасут. Мы по-прежнему кружимся в вальсе, и я спрашиваю у неё: "Ты кон он поэтому и покончил с собой?" Мне в ответ только музыка. Ты себе даже не представляешь, как это было красиво. Затопленные танцевальные залы с роялями под водой, и вся эта резная фигурная мебель качается на воде, говорит Fertility, уткнувшись лицом мне в грудь. У меня это самое лучшее воспоминание за всю жизнь. Мы вальсируем мимо каменных изваяний святых чьей-то чужой религии. Для меня же они никто, просто камни, которым придали форму величественных фигур. Вода была чистая-чистая. Она стекала каскадом по главной лестнице, говорит Fertility, а мы сняли туфли и продолжали танцевать. Мы по-прежнему кружимся в вальсе, и я спрашиваю у неё: "А ей самой снятся такие сны?" "Так иногда", отвечает она. "Не слишком часто, но с каждым годом всё чаще и чаще, гораздо чаще, чем мне бы хотелось". Я спрашиваю у неё: А ты тоже покончишь с собой, по примеру брата? Нет, отвечает Фертилите. Она поднимает голову и улыбается мне. Мы танцуем. 1 2 3. Она говорит: "Стреляться я в жизни не стану. Скорее всего, наглотаюсь таблеток. У меня дома немалый запас антидепрессантов по бесплатным рецептам от федеральных властей. Снотворного успокоительного регуляторов настроения, ингибиторов МАО в конфетнице на холодильнике у аквариума, где рыбка. Мы танцуем, раз-два-три. Она говорит: "Шу-чу". Мы танцуем. Она снова склоняет голову мне на грудь и говорит: "Всё зависит от того, насколько страшными станут сны".